Они поднялись на второй этаж, в то самое помещение, где переночевали. Руслан взял настольную лампу и, открыв ее, стал возиться с проводами. Ну, скрестили пальцы. «Зачем?» «Скрести», — сказал он. Вера так сделала. И Руслан нажал на выключатель. «Свет!» — вскрикнула Вера и захлопала в ладоши. «Тише, малышка, тише», — сдерживая радость, сказала Татьяна.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 «Пойдемте». «Я боюсь», — сказала Вера. Признаться честно мне и самому страшновато. «Врешь?» «Честно. Я даже в детстве не ходил ночью в парк, потому что там было темно». «Трусишка», — хихикнув, сказала девочка, встала и пошла в сторону лестницы, что вела вниз. Ау! -у! Протянула она и сделала шаг в темноту. Они спустились на этаж вниз. Тут была большая площадка с дверью.